Вот какие высокие и гуманные размышления переполняли мою душу и переливались через край, когда вдруг меня вывел из задумчивости чей-то пронзительный писклявый голос. — Сию минуту, сэр, бегу, бегу, погодите, сэр, сию минуту. Я оглянулся и увидел лысого старикашку, который торопливо ковылял по кладбищу, направляясь ко мне. В его руке была гигантская связка ключей, которые громыхали при каждом шаге. Величественным мановением руки я велел ему удалиться, но он, тем не менее, приближался, истошно крича, «Иду, иду, сэр! Я, видите ли, прихрамываю! Да, старость не радость, сэр! Прошу сюда, сэр!» «Прочь, несчастный старец!» — проволвил я. «Я уж и так спешил, сэр!» — ответил он. «Моя благоверная только сейчас вас заприметила. Идите за мной, сэр!» — Прочь, — повторил я, — оставьте меня в покое, или я перелезу через стену и убью вас. Он оторопел. — Вы не хотите осмотреть памятники? — спросил он. — Не хочу, — ответил я. — Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой каменной стене. Уходите, вы меня отвлекаете. Моя душа — средоточие великих и благородных помыслов, и я не желаю рассеиваться, ибо ощущаю благодать. Не вертитесь тут у меня под ногами и не выводите меня из себя, разгоняя мои лучшие чувства дурацкой болтовней об этих идиотских памятниках. Убирайтесь. Если кто-нибудь не слишком дорого возьмет за то, чтобы вас похоронить, я оплачу половину расходов. Старик на мгновение растерялся. Он протер глаза и возрился на меня. С виду я был человек как человек, он ничего не понимал. Он сказал, «Вы приезжие, вы здесь не живете?» «Нет», — ответил я, — «не живу. Если бы я здесь жил, то вы бы уже здесь не жили». «Так значит, вы желаете осмотреть памятники, могилки, понимаете, гробы, покойнички?» «Вы шарлатан», — сказал я, начиная раздражаться, — «я не желаю осматривать памятники, никаких памятников». К чему это мне? У нас есть свои семейные памятники: памятник дяде Поджеру на кладбище Кенсл-Грин, гордость всего прихода, а склеп моего дедушки в Бау может принять под свою сень десяток гостей. А Финчли у моей двоюродной бабушки Сусанны кирпичный саркофаг с надгробием, украшенным чем-то вроде кофейника, и одна только дорожка вокруг могилы, выложенная белым камнем, стоила бешеных денег. Когда я желаю полюбоваться на памятнике, я отправляюсь туда и упиваюсь этим зрелищем. Чужих мне не надо. Когда вас похоронят, я, так и быть, приду посмотреть на вашу могилу. Это все, что я могу для вас сделать. Старик зарыдал. Он сообщил, что один из памятников увенчан каким-то обломком, о котором толкуют, будто он был частицей окаменевшего человека а на другом памятнике выгравирована надпись, которую до сих пор никто не мог разобрать. Но я был неумолимый, и старик сказал дрожащим голосом. — Но все-таки вы посмотрите историческое окно. Я отказался даже от исторического окна, и тут он выпустил свой последний козырь. Он подошел ко мне вплотную и хрипло прошептал. — Там... В склепе под церковью у меня припрятана парочка черепов. Так и быть, можете на них взглянуть, пойдемте, посмотрите на черепа. У вас ведь каникулы, молодой человек, и вам необходимо развлечься, я покажу вам черепа. Тут я обратился в бегство и долго еще слышал за своей спиной жалобные призывы. Пойдемте, я покажу вам черепа, вернитесь, взгляните на черепа.